Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано выход. Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там наверху, упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался. а... Они уже знали точно. Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему. Туманная мгла направо вдоль главной улицы, туманная мгла налево вдоль главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать мотоцикл с коляской, и совсем заснувший полицейский, водитель, погрузившийся в воротник с головой, дрыхнет жеряга. с умилением подумал Андрей, умаялся. И тут голос внутри него вдруг громко произнес «Время!» И Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правила, придуманные специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев. Тот, кто прервал партию, тот сдался. Тот, кто сдался, теряет все свои фигуры. С воплем не надо! Андрей повернулся и протянул руку к медной ручке, но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и нового иллюзиона. Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, по покрях. Твоя балками перекрытий, с крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку. Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим Поездом Он рвал и дергал ручку, и вдруг споткнулся обо что-то, упал, скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков, он ударился обо что-то головой очень больно, искры посыпались из глаз, и хрустнуло что-то в черепе, но он еще видел как дом. Пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, снова выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.